Глава четырнадцатая. Водитель третьего, проезжавшего мимо такси, согласился отвезти меня в Аскот. Он очень умел и быстро вел машину, и мне удалось сохранить тепло и эластичность рук, делая небольшие упражнения, словно я играл на воображаемом пианино. Если бы водитель увидел меня в зеркале, он бы подумал, что я страдаю пляской святого Витта. Когда я расплачивался с ним в воротах, водитель решил что, поскольку машина его собственная, он, пожалуй, останется посмотреть скачки. Я договорился, что он отвезет меня назад в Лондон в конце дня. На кого бы поставить, — бормотал он, рассчитываясь со мной. Как насчет темплейта? Нет, он поджал губы. Нет, только не этот фин Говорят, с ним кончено. — А вы не верьте всему, что слышите, — сказал я, улыбаясь. До вечера. «Идиот». Я пошел в весовую. Стрелки часов на башне показывали пять минут второго. Главный конюх Джеймса Сид стоял в дверях и, увидев меня, поздоровался и обрадовался. «Вы уже здесь?» «Да, а почему бы нет?» — удивился я. «Хозяин поставил меня тут дожидаться вас. Побегу скорее сказать ему, что вы уже приехали. Он был на ланче, а там ходили разговоры, что вы вообще не придете, понимаете?» Он бегом отправился искать Джеймса. Я пошел через весовую в раздевалку. «Привет!» — удивился мой служитель. «Я думал, вы уже покончили со скачками». «Вы все-таки пришли!» — воскликнул Питер Клоуни. «Какого черта? Где ты болтался?» — приветствовал меня ТикТок. «А почему вы все думали, что я не приду?» «Не знаю. Все время какие-то слухи, разговоры. Каждый считал, что ты так испугался в четверг, что вообще решил бросить скачки». «Очень интересно», — мрачно заметил я. «Не обращай внимания», — сказал Тик-Ток. «Ты здесь, а на остальное наплевать». Я звонил в твою берлогу, но хозяйка ответила, что ты не ночевал. Я хотел спросить, могу ли сегодня взять машину, потому что тебя, наверное, отвезет эксминстер. И он весело добавил, я познакомился со сногсшибательной девчонкой. Она сейчас здесь, и потом поедет со мной. «Машина», — вспомнил я. «Да, конечно». После последнего заезда мы встретимся возле весовой. Я расскажу тебе, где она. Превосходно, согласился он. У тебя все хорошо? Да, разумеется. Мои ястребиные глаза подметили, что у тебя вид ночного афериста. Но это все ерунда. Удачи тебе. С темплейтом. И все такое. В раздевалку вошел служащий и вызвал меня. У дверей весовой стоял Джеймс. Где вы были? — спросил он. — В Лондоне, — сказал я. — А как возникли слухи, что я бросил скачки? — Бог его знает, — пожал он плечами. — Я был уверен, что вы не исчезнете, не дав мне знать заранее. Но не исчезну, — подтвердил я. Хотя мелькнула мысль, что я мог бы все еще висеть в заброшенном помещении, борясь за жизнь. Джеймс сменил тему и стал говорить о скачке где почва подмерзла, но это дает нам преимущество. Я сразу заметил, что он взволнован. Какая-то несвойственная ему застенчивость в глазах и нижние зубы поблескивали в почти постоянной полуулыбке. Ожидание победы. Вот что это было. Если бы я не провел такую отвратительную ночь и утро, я испытывал бы то же самое. Но у меня предстоящий заезд не вызывал радости. По прошлому опыту я знал, если скачешь, имея травму, она быстрее не заживает. Но я не уступил бы своего места на тямпляйте, ни за какие блага, какие только мог вообразить. Я вернулся в раздевалку и сел на скамейку, где лежала вся моя экипировка. Мне было очень тревожно. Джеймс и лорд Тирлд имели право надеяться, что их жокей в лучшей форме, и вряд ли бы обрадовались, узнав, что это не так. Но, с другой стороны, если бы каждый жокей, получив травму, сообщал о владельцу, он больше времени проводил бы, наблюдая, как на его лошади выигрывают другие. Не первый раз я обманывал владельца и тренера, скрывая свое состояние, и все равно выигрывал. Я твердо надеялся, что и сегодняшняя скачка не будет последней. Потом я принялся обдумывать предстоящий заезд. Я был намерен держаться с краю скаковой дорожки, идти близко к лидеру, на четвертом месте, весь маршрут, и вырваться вперед лишь за три фарлонга до конца. Новая ирландская кобыла Эмиральда, которая тоже должна была скакать, имела блестящую репутацию, побеждала во многих скачках. У ее сегодняшнего Жокея волевой характер и умная тактика. Он идет почти всегда первым, оставляя перед последним поворотом всех позади не меньше, чем на десять корпусов. Я решил, что Темплейд будет держаться поближе к ним, не обязательно оставаясь на четвертом месте. Каким бы сильным он ни был не стоит перегружать его на последней прямой. Обычно жокеи не оставались в раздевалке, пока продолжались скачки. Я заметил, что служители с удивлением смотрят, почему я не иду наверх. Я встал, взял камзол с цветами лорда Тиролда, бриджи и пошел переодеваться в душевую. Пусть служители думают, что им нравится но я не хотел, чтобы они видели, как я переоденусь. Во-первых, мне придется делать это медленнее, чем обычно, и во-вторых, мне вовсе не улыбалось демонстрировать им пластыри на спине и бинты на руках. Я спустил рукава зелено-черного камзола, так что не закрыли повязки на запястьях. Когда я, переодевшись, подошел к своей вешалке и взял седло, как раз закончился первый заезд и жаке устремились в раздевалку вы будете в перчатках спросил майкл заметив мои руки да равнодушно подтвердил я день холодный хорошо согласился он вытащил из корзины перчатки и подал мне я пошел в весовую и отдал седло сиду который там меня ждал хозяин сказал объяснил несид чтобы я оседлал темпля это прямо в конюшне и потом вывел его сразу на парадный круг, вообще не заходя в бокс. — Хорошо, — понимающе сказал я. — У нас два частных детектива и огромная злющая собака всю ночь ходили по двору, — продолжал он. — И еще один детектив все время сидел в стойле и не оставлял темпля ни на минуту. Такого цирка вы еще не видали. — А как он? — спросил я, улыбаясь. — Он им всем покажет, — уверенно заявил Сид. Ирландг не знает, что ее ждет. Все конюхи поставили зарплату на него. Ну, конечно, я знаю, они боялись, потому что вы будете работать с ним. Но я видел в четверг вас вблизи, как вы шли с тернептопом Я сказал им, что бояться нечего. Спасибо. От всей души поблагодарил я. Но это добавляло еще фунт груза ответственности. Время тянулось медленно. Я развлекался тем, что представлял выражение лица Кэмплоура, когда он увидел мое имя на табло. Наверное, вначале подумал, что это ошибка, и ждал, когда же назовут другого Жакея. Интересно, что с ним будет, когда он поймет, что я действительно здесь? А плечи болели невыносимо. Начался второй заезд, а я все сидел в раздевалке, вызывает откровенное любопытство служителей. Я снял кожаные перчатки и надел серо-белые. Когда-то они на самом деле были белоснежными, но уже ничем нельзя было отстирать грязь и следы поводив, накопившиеся за сезон. Я пошевелил пальцами. Воспаление прошло, и они казались довольно сильными, несмотря на лопнувшую и слезавшую кожу. Вернулись жакеи после второго заезда. Болтали, смеялись, ругались. Дружески и недружески подкалывали друг друга. Выкрикивали служителей. Бросали на пол свою экипировку. Обычная товарищеская атмосфера в раздевалке. Я почувствовал себя изолированным от них. Будто жил в другом измерении. Проползли еще пятнадцать минут. Наконец заглянул служитель и закричал. «Жокей, на выход! Поспешите, пожалуйста!» Я встал, надел куртку, шлем, взял хлыст и в общем потоке пошел к дверям. Чувство нереальности происходившего обострилось. Внизу, в поддоке, где летом под теплым ветром развивались шифоны-ленты, теперь стояла маленькая замерзшая группа владельцев и тренеров. Яркое зимнее солнце создавало иллюзию тепла, но синие носы и слезившиеся глаза публики, стоявшие за барьерами, свидетельствовали об обратном. Я с удовольствием обнаружил, что куртка Джоанны непроницаема для ветра. На тонко очерченном лице лорда Тиролда было то же выражение взволнованного ожидания, какое я заметил раньше у Джеймса. «Они оба совершенно уверены, что темплейт выиграет», — с горечью подумал я. Их убежденность делала меня слабее. «Ну, Роб», — сказал лорд Тиролд, крепко пожимая мне руку, «Дождались — «дождались?» «Да, сэр, дождались». — Что вы думаете об Эмиральде? — спросил он. Мы смотрели, как ее водят по покрытому лужами парадному кругу. Низкоопущенная голова, характерная черта многих чемпионов, говорила о силе и упорстве. — Считают, что это второй Керстин, — заметил Джеймс, вспомнив лучшего скакуна на стипльчезах столетия. — Пока еще рано судить, — возразил лорд Тиррилд. Я удивился, что та же самая мысль мелькнула у меня. Но он добавил, словно отметая всякие сомнения. «Темплейт побьет ее». «Думаю, да», — согласился Джеймс. Я сглотнул слюну. «Они так уверены. Если он победит, они не удивятся. Если проиграют, будут проклинать меня. И не без оснований». Тиамплейт ходил по парадному кругу, попонит света морской волны, и всякий раз, когда ветер дул ему в морду, отворачивался, стараясь встать так, чтобы ветер бил в круп. Конюх, водивший его, висел на поводях будто маленький ребенок на воздушном змее. Зазвонил колокол, оповещая, что Жакеем пора садиться. Джеймс сменил парня, который подвел к нам Тиамплейта. Снял с лошади попону. «Все в порядке?» — спросил Джеймс. «Да, сэр». Глаза у темплейта сияли прозрачной ясностью, уши стояли, мускулы играли. Образцово настроенный скаковой механизм. Темплейт не был доброй лошадью. Во всем его виде не было нежности. И он вызывал скорее восхищение, чем любовь. Но я любил его. За горячность, агрессивность — И жадную страсть к победе. Вы уже достаточно полюбовались им, Роб, поддразнивая, заметил Джеймс. Садитесь. Я снял куртку и бросил ее на попону. Джеймс подставил руку, я вспрыгнул в седло. Взяв поводье сунул ноги в стремена. Что он прочел на моем лице, не знаю. Но он вдруг озабоченно спросил. Что-нибудь не так? нет все прекрасно улыбнулся я убеждая его и себя удачи вам роб сказал лорд тирелд он считал что она мне не нужна я прикоснулся в ответ к языкку кепи и тронул темплейта чтобы занять место в ряду лошадей на башне недалеко от стартовых ворот я заметил телевизионную камеру И мысль о том, какую ярость вызовет у Кэмп Лоура мое появление на мониторе, оказалось лучшим согревающим на ледяном ветру. Минут пять мы объезжали круг, одиннадцать лошадей и жакеев. Пока помощник стартера жаловался, мол, можно подумать, будто мы замерзаем в Сибири. Я вспомнил, как тикток когда мы вместе работали в холодный день, пробормотал. Аскот — место для шабаша, где же ведьмы? Я представил, как мужественно он переносил отставку, которую дали ему многие тренеры. Я представил Гранта, который, возможно, проклинает меня, смотря скачки по телевизору. И жену Питера Клуни, у которой вообще нет телевизора. И Жакеев, которым пришлось уйти. И Арта могиле. «Становись!» — закричал стартер. Мы вытянулись в линию, и темплет твердо занял позицию на краю дорожки с дальней от зрителей стороны. Я подумал о себе, доведенном до отчаяния от вбитой в меня мысли, будто я потерял отвагу. Я подумал о себе, облитом водой из головы до ног и привязанным к недавно купленной цепи. И мне не надо было лучшего повода, чтобы выиграть зимний кубок. Я наблюдал за рукой стартера. У него была привычка шевелить пальцами, прежде чем нажать на спуск и дать сигнал. Я не собирался позволить кому-нибудь вырваться вперед раньше и занять позицию, которую я облюбовал. Стартер пошевелил пальцами. Я толкнул темплейта в бок, и мы прошли как раз под поднимавшимся стартовым шнуром. Он просвистел у меня над головой. Я прижался к холке темплейта, чтобы меня не снесло. Такое случается, когда слишком резко берешь старт и мы помчались, заняв позицию с краю на внутренней стороне круга, по крайней мере, на ближайшие две мили. Для моего состояния первые три препятствия оказались самыми худшими. К тому времени, когда мы одолели четвертое, сорвом наполненным водой, я почувствовал, что тонкая корочка, которая образовалась на бодраной спине, потрескалась. Мне казалось, будто из-за напряжения плечи и руки отделились от тела и кровь на запястьях проступила через рукава камзола с цветами лорда Тиролда. Я все время сдерживал горячившегося темплейта. Когда мы приземлились, перенесясь через ров с водой, я испытал огромное облегчение. Боль была терпима. Я мог сосредоточиться и думать только о работе. От старта до финиша я видел всего трех лошадей — Эмиральду и еще двух, которым я пока разрешил лидировать. Они шли в одну линию впереди меня, держат край края скаковой дорожки расстояние в два фута. И я рассчитал, что если они так и пойдут до предпоследнего препятствия, то у меня будет вполне достаточное пространство, чтобы вырваться вперед. Моя главная задача состояла в том, чтобы не позволить Эмиральде взять препятствие прямо передо мной и прорваться вместо темплейта в открывшийся коридор. Поэтому я оставил совсем небольшое расстояние между темплейтом и передней парой, и Эмиральда не могла влезть между нами. Я вынуждал кобылу все время идти с наружной от меня стороны. То, что она была на два-три фута впереди, не имело значения. Так я лучше ее видел. Нам удалось пройти первый круг по намеченному плану. Четвертое препятствие темплейт взял так великолепно, что, приземлившись, я чуть не подергал хвосты, идущие впереди пары лошадей. Мне приходилось удерживать его, чтобы не вырваться вперед слишком рано, и в то же время не дать Эмеральди проскользнуть в промежуток, который был между мной и этими двумя лидерами». Время от времени я замечал мрачное выражение на лице Жакея Эмиральды. Он прекрасно понимал, что я делаю с ним. Если бы нам с темплейтом не удалось занять задуманную позицию с самого старта, то же самое он сделал бы со мной. По-видимому, надо поблагодарить Кэмп Лоура, что Жакей Эмиральда не вступил в борьбу со мной еще на старте, — мелькнула мысль. Благодаря репутации, которую создал мне Кэмп Лоур, ирландец недооценил меня. Ну что ж, тем лучше. В следующей полмили две лидирующие лошади продолжали идти впереди, но Жакей одной из них уже использовал хлыст перед третьим от конца препятствием, а второй постоянно поощрял своего скакуна. Они оба фактически уже выбыли из игры, и перед последним препятствием расстояние между ними и краем скаковой дорожки стало шире. Ирландцу следовало бы придерживаться своей обычной тактики, но он избрал именно этот момент, чтобы вырваться вперед не самый подходящий для подобного рывка. Я увидел его маневр сбоку, и мы прибавили скорость, но он пошел кругом на внешнюю сторону от двух лидирующих лошадей, которые сами широко разошлись друг от друга, и на этом он потерял несколько корпусов. Перед выходом на последнюю прямую, с двумя оставшимися препятствиями, лидировала Эмиральда, затем две усталые лошади, и на четвертом месте шел я. Между двумя лидерами и краем скаковой дорожки Было три фута. Я сжал бока Темплейту. Он навострил уши, напряг колоссальные мускулы и устремился в узкое пространство. Он взял предпоследнее препятствие на пол корпуса позади и приземлился на корпус впереди усталой лошади. Он прыгнул так близко к ней, что я услышал удивленный вскрик жакея, когда мы пролетали мимо. Одно из громадных преимуществ Темплейта заключалось в том, что он, приземлившись после прыжка, моментально набирал скорость. Не теряя широкого шага, он словно летел к следующему препятствию, все еще прижимаясь к краю дорожки, отставая от Эмиральды только на корпус. Я бросил его вперед, чтобы помешать кобыле занять место перед нами у последнего препятствия. Ей всего-то нужно было идти на два корпуса впереди, чтобы безопасно совершить прыжок, но я не намерен был уступать. Работа с темплейтом давала огромное наслаждение из-за гигантской силы, исходившей от него». На его спине не нужно было вытворять какие-то фокусы, переползать с места на место, ложиться на круп, вставать в стременах, надеяться на ошибки других и терять силы своих и лошади. Темплейт обладал такими резервами, что его жокей мог провести скачку, как задумал. И ничего нет более волнующего, чем такое ощущение. Подходя к последнему препятствию, я считал, что Темплейт побьет Эмиральду, если возьмет его в своем обычном стиле. Она шла на корпус впереди и не показывала признаков усталости, но я все еще сдерживал темплейта. В десяти ярдах от препятствия я позволил ему идти, как он хотел. Я оттолкнул его в бок и сжал коленями. Он взлетел над бревнами, точно ангел. Чистый, плавный, идеальный прыжок, какой только можно вообразить. Он приземлился всего на пол корпуса позади кобылы, но она не собиралась легко сдаваться. Я поощрял Темплейта. Мы боролись за мою жизнь. И он распростерся над землей в удивительно широком летящем шаге. Он поравнялся с Эмиральдой на половине оставшегося расстояния и помчался вперед. Она шла опасно близко, но Темплейта не думал уступать. На невероятной скорости он оставил ее позади и победил обойдя на два корпуса. Бывают моменты, когда слова бессильны, ими ничего нельзя выразить. Я снова и снова трепал темплей-то по потной шее. Я готов был расцеловать его. Мне хотелось что-нибудь дать ему. Как можно выразить благодарность лошади? Как вознаградить ее в понятиях, доступных ей, за то, что она дала мне... Такую победу. Разумеется, два высоких человека были довольны. Они стояли рядом, ожидая нас с тем же самым взволнованным выражением на лицах. Я улыбнулся, высвободил ноги из стремян и соскользнул на землю. Вот и закончилось незабываемое переживание. «Роб!» — воскликнул Джеймс, кивая большой головой. «Роб!» Он гладил темплей, от которого шел пар, и смотрел на мою борьбу с пряжкой подпруги. Пальцы у меня тряслись от слабости и возбуждения. «Я знал, что он сделает это», — сказал лорд Тирролд. «Какая лошадь! Какая скачка!» Наконец я справился с пряжкой и взял седло под мышку. Тут подошел служитель и попросил лорда Тиролда не уходить, потому что через несколько минут ему вручат кубок. И, обращаясь ко мне, он добавил, «Подойдите сюда сразу после взвешивания. Для жакея-победителя тоже есть награда». Я кивнул и пошел в весовую. Только сейчас, когда скачка завершилась и напряжение спало, я почувствовал, как мне плохо. Спина, плечи, руки и пальцы. Каждый мускул налились свинцом. У меня было ощущение страшной тяжести. Каждое движение я воспринимал, как удар ножом. Все тело горело, будто к нему прикладывали раскаленный утюг. Ужасная слабость и усталость навалились на меня. Из запястья. Так болели, что мне с трудом удавалось скрывать свое состояние. Быстрый взгляд на руки подтвердил, что повязки пропитались кровью. Кровь была и на перчатках, и на манжетах камзола. Хорошо, что они были черные. По крайней мере, пятен не видно. Широко улыбаясь, Майкл взял у меня седло, расстегнул шлем и снял с головы. — Они хотели выбросить вас за борт. — Вы знали? — спросил он. Я кивнул. Он достал расческу. — Надо немного пригладить волосы. Вам уже пора идти. Я послушно взял расческу, причесался и пошел наверх. Лошади были выстроены в ряд возле стола, на котором стояли кубок и другие награды. Здесь же толпились управляющие и распорядители. И, конечно, тут был Кэмп К счастью, я увидел его раньше, чем он меня. Я почувствовал, как при виде его вся кожа натянулась, и кровь бросилась в лицо. Он обязательно бы понял, в чем дело, если бы заметил. Джеймс тронул меня за локоть, проследив за моим взглядом. «Почему у вас такой мрачный вид?» «Он даже не пытался дать темплейту допинг». «Да», — согласился я. — Наверное, у него не хватило времени. — Он отказался от своей идеи, — почти прошептал Джеймс. — Он, должно быть, понял, что у него нет шанса убедить кого-нибудь, будто вы потеряли задор. — Во всяком случае, того, кто видел, как вы работали в четверг. Именно дерзость, с какой я работал в четверг, взбесила кемплора и подтолкнула его отправить телеграмму, полученную мной в пятницу. Это я прекрасно понимал. — Вы говорили кому-нибудь про сахар? — спросил я у Джеймса. — Нет, мы уже просили меня не говорить. Но, думаю, что-то надо делать. Клевета или не клевета, доказаны или нет. Можно подождать, — перебил я его, — до следующего воскресенья, неделю. И потом вы можете говорить все, что хотите. — Хорошо, — медленно проговорил он. — Но я все же думаю... Он замолчал, потому что к столу с кубком и наградами подошла хорошенькая герцогиня. Сказав несколько тщательно подобранных слов, с искренней дружеской улыбкой, она вручила зимний кубок лорду тирлду серебряный поднос Джеймсу и портсигар мне. Фотограф, нанятый распорядителями, сделал снимок, как мы все трое стоим и восхищаемся нашими призами. Потом, конечно, мы их вернули служителю чтобы он отдал выгравировать на призах имя темплейта, а также наши. Я услышал голос Кэмплоуэра, когда передавал служителю портсигар. И у меня было время подготовить мягкую бессмысленную улыбку. И все равно я боялся, что, взглянув на него, не смогу скрыть свои чувства. Я медленно повернулся на каблуках, и встретился с ним глазами. Пронзительно голубые и очень холодные. Они не дрогнули, когда я смотрел в них. Радуясь, что первое трудное препятствие преодолено, я немного расслабился. Он пытался прочесть по моему лицу, знаю ли я, кто похитил меня вчера вечером. И ничего не понял. Роб Финн, — начал он своим чарующим телевизионным голосом, — Кей, который, как вы только что видели, завоевал победу на этой удивительной лошади, темпляйте. Он говорил в ручной микрофон, от которого тянулся черный гибкий шнур в камере на деревянном помосте. Зажегся красный глазок камеры. Я мысленно подобрал по воде, и приготовился предупреждать любое унижающее меня суждение, которое он надумает высказать. «Полагаю», — продолжал он, — «вы наслаждались, сидя верхом на темплейте». «Это было потрясающе», — восторженно воскликнул я, ослепляя его улыбкой. «Каждый жокей испытывает такое волнение, работая с лошадью экстра класса И не дав ему времени открыть рот, я дружелюбно продолжил. Безусловно, большая удача, что мне представилась такая возможность. Как вы знаете, все эти месяцы...» Я занимаю место Пипа Пенкхерста, и сегодняшняя победа должна была бы принадлежать ему. Ему сейчас много лучше. Я счастлив сказать, что в недалеком будущем он снова будет принимать участие в скачках. Я говорил искренне, хотя его возвращение для меня означало меньшее число скачек. Но для спорта большое преимущество, если чемпион возвращается в строй. У Кэмплоура недобро скривились уголки губ. В последнее время вам не слишком везло. «Да», — добродушно перебил я его, — «и в этом нет ничего необычного. Разве вы не знаете, как переменчива удача на скачках? Вы же помните, когда Даг Смит однажды проиграл двадцать девять скачек подряд? Как ужасно должно быть он себя чувствовал. По сравнению с ним, мои двадцать или сколько их там кажутся пустяком. Вас не тревожит, что такие неудачи могут повториться на вашем пути?» Улыбка исчезла с его лица. «Тревожит?» — беззаботно повторил я. «Разумеется, я не был особенно восхищен. Но ведь неудачи на скачках бывают у каждого жакея. Их приходится пережить, пока снова не придет победа, как сегодня», — закончил я, ослепительно улыбаясь в камеру. «Большинство считает, что у вас была не просто неудача», — сказал он резко. Его обворожительные манеры явно дали трещину. Я заметил в его глазах вспышку ярости, правда, он быстро ее подавил. Но я получил огромное удовлетворение, и поэтому улыбнулся еще жизнерадостнее. «Люди верят всему, когда затронут их карман», — сказал я. «Боюсь, что многие потеряли деньги, ставя на моих лошадей. Вполне естественно, что они проклинают Жакея. Когда человек теряет деньги, он почти всегда кого-то проклинает. Он слушал, как я латаю дыры, которые он проковырял в моей жизни». И не мог меня остановить. Зрители бы подумали, что он ведет себя неспортивно. А ничто так быстро не убивает популярность телевизионного комментатора, как неспортивное поведение. Он стоял справа от меня в профиль к камере. И вдруг сделал шаг и встал рядом слева. Когда он приблизился, я почувствовал по мгновенной гримасе его рта, что он задумал какую-то подлость. И был готов к тому, что он сделал в следующую секунду широким жестом выглядевшим на экране как проявление искренней дружбы он тяжело уронил правую руку мне на плечо ему большой палец лежал на шейном позвонке а все другие на спине я спокойно стоял повернув к нему голову безмятежно улыбался не помню что еще требовало таких усилий теперь ускажите нам немного «На скачке, Роб», — сказал он. «Когда вы поняли, что можете победить?» Будто тона груза легла мне на плечи. Такое чувство вызывала его рука. «О, я подумал, подходя к последнему препятствию, что у Темпля это есть большой запас скорости, и он может на ровном участке обойти Эмиральду. Понимаете, он способен в конце так спринтовать?» «Да, конечно». Он сильнее надавил на плечо и будто бы дружески ударил по спине. У меня закружилась голова и потемнело в глазах. Я продолжал улыбаться, отчаянно сосредоточив внимание на располагающем лице, приблизившемся к моему, и был вознагражден выражением недоумения и разочарования в его глазах. Он знал, что под его пальцами, под двумя Тонкими шерстяными рубашками содрана кожа. От его прикосновения должна быть страшная боль. Но он не мог понять, как мне удалось вырваться в ту ночь. И не догадывался, чего мне это стоило. Я хотел, чтобы он поверил. Никаких усилий не потребовалось вообще. Веревки сами соскользнули, и крюк легко оторвался от потолка. Я хотел, чтобы он не почувствовал удовлетворения от сознания, что он чуть не сорвал скачку с темплейтом. — И какие планы на темплейта в будущем? Он старался продолжить нормальный обычный разговор. Телевизионное интервью продвигалось по накатанному пути. Золотой кубок в Челтенхэме. Я боялся, что мой голос звучит не так спокойно, как хотелось бы. Но на его лице не было триумфа, и потому я продолжил. Скорее всего, через три недели он примет в нем участие. Конечно, если все будет хорошо. И вы надеетесь опять работать с ним? Он едва сдерживался, чтобы не сказать мне что-то оскорбительное. Для него оказалось почти невозможным сохранять видимость такого же дружеского расположения, какое я выказал ему. Это зависит от того, поправится ли Пип и захотят ли лорд Киррилд и мистер Экс-минстер, чтобы я работал с тем темплейтом. Если Пип еще не поправится. Но, безусловно, я был бы счастлив, если бы получил шанс. Мне кажется, вы еще никогда не участвовали в скачках на золотой кубок. Он сказал так, будто я годами старался попасть в число участников, а мне отказывали. Не участвовал, согласился я. Но он проходил всего два раза с тех пор, как я стал жокеем. Если мне так быстро удастся сделать скачок в моей карьере... Это будет большая удача. К моему удовлетворению его ноздри раздулись от злости. Удар прямо под ложечку, дружок, подумал я. Ты забыл, как недавно я пришел в королевство Скачек. Он отвернулся к камере, и я увидел, как окаменели у него шея и подбородок, и как пульсирует жилка на виске. Я легко представил каким удовольствием он узнал бы о моей смерти. И все же он владел собой и понимал, надавив он на плечи сильнее, я догадаюсь, что это не случайно. Возможно, если бы он в этот момент меньше контролировал себя, я бы милосерднее отнесся к нему потом. Если бы сквозь профессиональное любезное выражение прорвалась ярость, или если бы он в неуправляемой мстительности открыто всадил ногти мне в спину, я, вероятно, поверил бы, что он скорее безумен, чем просто зол. Но он слишком хорошо понимал, где надо остановиться. И потому, по моим представлениям, такая самодисциплина свидетельствовала не о сумасшествии, а о нормальности. Нормальный и владеющий собой, он не собирался приносить себе ни малейшего вреда. И потому я, наконец, отбросил просьбу Клаудиуса Меллита жалеть, лечить, простить. Эмплоур спокойно договорил, заканчивая передачу, и на прощание больно пожал мне руку, что на экране выглядело вполне естественно. Медленно и методично... Я повторял про себя десять самых неприличных слов, какие и знал. И немного спустя и подром Аскота перестал кружиться вокруг меня. Все встал он в свои места. И кирпичные стены, и трава, и люди. Я опять четко их видел, и они снова стояли в перпендикулярной земле. Оператор за камерой поднял большой палец и красный глазок потух. Кэмплоуэр повернулся ко мне и сказал, «Ну вот и все. Теперь мы не в эфире». «Спасибо, морис воскликнул я, тщательно состраивая последнюю теплую улыбку. «Выиграть большие скачки и заключить победу в телевизионном интервью с вами — все, что мне нужно. Я на седьмом небе. Я так благодарен вам. Спасибо». Я тоже сунул пальцы в его рану. Он взглянул на меня. Выработанная привычка очаровывать боролась с бушевавшей злостью. И все-таки победила. Он повернулся и пошел, волоча за собой шнур магнитофона. Трудно сказать, кто из нас двоих больше ненавидел другого.